Глава пятнадцатая Все казалось предусмотренным. Комната, в которой я проводила ночь, была магически защищена, в том числе и от громких звуков. Были случаи, когда невестам намеренно не давали выспаться недоброжелатели. На всех входах и выходах дежурила охрана. В самой же спальне находились горничные, в чьи задачи должно было входить присматривать за мной, пока я сплю. И это все продиктовано вековыми традициями. Я представила, сколько всего могло произойти, чтобы эти традиции выработались. Что могу сказать? По своей воле, без крайней необходимости, я бы точно не выходила замуж за принца. Я слишком любила жизнь. Хорошо, что мне в роли жены сына императора нужно провести всего год. У меня другое отношение к свадьбе. Это всего лишь работа, И сейчас её честь — уснуть, несмотря на то, что на меня то и дело кидают взгляды горничные. «Вы, наверное, волнуетесь? Все невесты хотят, чтобы всё прошло идеально», — сказала одна из них, самая молоденькая. Я молча кивнула. Как пройдёт сама свадьба, я не волновалась. Главное, чтобы состоялось. Тревожило другое. С момента отъезда Райан не прислал ни одной весточки. Только от слуги я знала, что он вернулся в дворец перед торжеством. Нет, я понимаю, что он вроде бы не обязан, в конце концов нас связывает лишь контракт, но мог бы все же написать что-то из вежливости или хотя бы правдоподобности. Я до сих пор не знала, как именно прошла поездка и не нашел ли он чего подозрительного. Хотя нашел бы, отменил бы свадьбу. В который раз за вечер напомнила себе... Просто принц не обязан перед тобой отчитываться, если дело не касается контракта. Впрочем, Райан был скрытным, даже когда дело касалось этой темы. На этих размышлениях я и уснула. Утром, на самом деле я бы назвала это время утром с очень большой натяжкой, хотя бы потому, что еще не рассвело, меня разбудили. Что ж, Маша, начинаем ждать какого-либо подвоха. Началась подготовка к предстоящей церемонии, а именно нанесение макияжа и создание прически. Все так же, как и в нашем мире, не считая того, что процесс шел под присмотром императорской охраны. «Вы такая спокойная и непривередливая невеста. Все обычно переживают, вдруг жениху что-то не понравится и будет не так, как они мечтали. В чем ваш секрет? Зелье какое-то? Не удержалась одна из мастериц». «Просто особый настрой», — ответила я. «Не сказать же прямо, что брак фиктивный. Для меня это работа, да еще и возможность покрасоваться на императорском балу, устраиваемом в нашу с честь. Когда еще такое будет?» «Кажется, за мой вид здесь больше жена старшего принца переживала, чем я. Она кропотливо все перепроверяла. Собственно, она и отвечала за свадьбу, так что неудивительно». Впрочем, когда к нам без стука влетела личная служанка принцессы, Софьяна, я напряглась. Обычно улыбчивая девушка была бледна, как простыня, даже, возможно, еще белее. «Свадебное платье пострадало!» — выпалила она. И в комнате воцарилась тишина. Все застыли от ужаса. «Виновных ищут. Никто не думал, что чехол может быть проклят. Модистка колдует сейчас над другим». «Отлично, значит, платье есть, и не надо паниковать», — ответила я. В этот момент все присутствующие уставились на меня, как будто я произнесла нечто шокирующее. Я лишь пожала плечами. Конечно, жаль, что не то, что было первоначально, но что поделаешь, ничего критичного не случилось. Закончили прическу, макияж, приступили к примерке платья. Модестка, можно сказать, заканчивала уже на мне. Судя по взгляду, наверное, было что-то не то. В глазах принцессы, на вид явно миловидной девушки, читалось желание убивать. Казалось, дайте ей виновника, из-за которого пострадало платье, она бы его собственными руками придушила, безо всякой магии. «Все равно не то. Не хочу, чтобы говорили, что я обижаю невесту брата-мужа и ее ущемляю», — заявила она. Я подошла к зеркалу. На мой взгляд, платье было великолепно. И не хуже, чем прошлое. Только шлейфа не хватало, насчет чего я уж точно не была расстроена. Да, и оно было лишено возможности менять цвет, что могло бы помочь, если кто-нибудь случайно прольет на него вино. Можно сказать, что я сама выбрала фасон, и мне великодушно уступили. Решила я успокоить принцессу. Мне оно нравится. Да и самое главное, не платье, а жених. Слова истинно влюбленной девушки, произнесла Дилия, стоящая неподалеку от своей родственницы. Остался последний штрих. Затем герцогиня подошла ко мне и начала что-то шептать. Платье внезапно засветилось, но через несколько секунд свечение исчезло. «Защита от пятен и разрывов», — пояснила девушка. У нее были прекрасные познания в бытовой магии, да и уровень дара, как говорили, не слабый. Поблагодарив девушку, я поспешила отправиться в путь. Нужно было уже спешить в храм, где и должна состояться церемония. Собственно, главное — доехать до места назначения, сказать «да» — и дело сделано. В идеале, конечно, приложить все усилия, чтобы не испортить репутацию императорской семьи. Но я делаю, что могу, а именно держусь на позитиве. Села в карету. Немного страшно. Вдруг что-то в пути случится. Почему церемонию нельзя было провести во дворце? Чтобы не было этой поездки, неужели нельзя вызвать священнослужителей сюда? Или дело в том, что императорская семья явно намерена показать, что она ничего не боится? Вполне возможно. И вообще, Маша, не забывай, тебя охраняют. Поэтому едем в карете, любуемся видом счастливых горожан, глазеющих на тебя, и машем им. В конце концов, когда еще такое будет? Люди на улице действительно сияют, будто бы мое замужество точно должно принести что-то хорошее. И их радует, что младший принц наконец распрощается со своей холостяцкой жизнью. Многие выглядывают из окон или с балконов. Отцы держат детей на руках или на плечах, чтобы было лучше меня видно. Наблюдая за ними, и не заметила, как мы прибыли ко входу в храм. Зря я чего-то опасалась. Глупо пытаться убить меня в день свадьбы. Слишком много внимания. Столько усилий, чтобы обеспечить безопасность. «Вам пора выходить», — напомнила служанка принцессы. «Что ж, пора». Сделала глубокий вдох. Напомнила себе о том, что что бы сейчас ни случилось, через год эти люди меня даже не узнают, ведь меня ждет смена внешности и имени. Спокойно вышла из кареты, при поддержке одного из придворных. Имя мужчины вылетело из головы. Сейчас самое главное — просто идти вперед. Это самое простое, что я делала в этом мире впервые за несколько лет. Просто идти вперед с высоко поднятой головой и улыбаться. Наконец, оказываюсь в главном зале храма, полном людей. Помещение пестрит разноцветными нарядами, но я смотрю лишь вперед, туда, где ждет Райан. Принц улыбается и смотрит нежно влюблённым взглядом. Что могу сказать? Из него бы вышел гениальный актёр, и это без учёта довольно привлекательной внешности. Но я обратила внимание, что, заметив его, стало легче дышать. Наконец, мы стояли рядом перед алтарём. Священнослужитель зачитывал клятвы. Особенно меня зацепила одна строчка. «Согласны ли вы...» не скрывать друг от друга ничего и делиться всем. Я едва сдержалась, чтобы не засмеяться. Мы с Райном прямо идеальная пара. Он скрывает от меня, зачем ему фиктивный брак. Я скрываю причину, почему за мной охотятся. Наконец мы сказали положенное «да». Священник начал говорить «можете поцеловать не...» Не успел он еще договорить, как Райан впился в меня поцелуем. Жадным, настойчивым, будто бы сейчас это была главная потребность в его жизни. Все, что оставалось мне — сдаться. Оторвался от меня мужчина крайне неохотно. Даже губы поджал, будто бы он ребенок, которому пришлось отдать любимую игрушку. В который раз удивилась, как можно так играть. Впрочем, мне вообще-то полагается на него тоже смотреть с обожанием, а не хлопать от растерянности ресницами. А дальше был бал. И я внезапно поняла, что давно хотелось праздника, возможности повеселиться, немного расслабиться. Почему бы это не сделать на фиктивной свадьбе? Самое главное было выдержать первый открывающий танец с Райаном. Дальше пошло легче, и внимание к нам ослабло. Точнее, внимание осталось, но количество танцующих пар увеличилось, поэтому стало гораздо легче расслабиться». Я расслабилась до той степени, что посреди танца поняла, что не помню следующих движений. Райан пытался подсказать, но на нас уже обратили внимание. И у меня не осталось другого выхода, как сказать «целуй». Как говорили мои замужние подруги, это отличный выход на свадьбе, если растерялся. Впрочем, и в семейной жизни. Правда, ни у одной из них не было никаких советов по фиктивному браку. Но ничего, думаю, это легче, чем настоящий брак. Бал подходил к концу, оставалась только речь Его Величества, и я смогу вздохнуть с облегчением. Император уже поднялся, чтобы ее произнести. Из-за усталости я слушала вполуха, но одна из фраз заставила застыть от ужаса. «Завтра двор должен собраться вновь, чтобы убедиться, что брак был консумирован». «Консумирован»? Это значит, что мы с Райном должны переспать? И я посмотрела на принца. Он тоже был в шоке и даже не пытался этого скрыть.